Глава 24. Мир залили универсальным растворителем, в котором исчезли плоды человеческого труда и творения природы. От домов остались бесформенные контуры. Заборы отделяли ничто от ничего, да и сами размывались буквально в нескольких шагах. Фрагменты деревьев то появлялись, то исчезали из виду, будто их несло белым потоком. Рядом с тротуаром возникали прогальные серые травы. Какое-то время мы с собакой бежали, несколько раз меняли направление, наконец перешли на шаг, бредя из ниоткуда в никуда, окруженный непроницаемой белизной. В какой-то момент я вдруг понял, что имею дело с чем-то большим, чем просто погодный феномен. Недвижность тумана, идущий от него холод, не могли быть только следствием сложившихся атмосферных условий. Я начал подозревать, а потом уверовал в то, что туман, окутавший в эту ночь Магик Бич, предзнаменование, символическая весть о грядущих событиях. Мы с собакой шли по стране грез, где клубился дым давно погасших пожарищ. И дым этот не мог иметь никакого запаха в мире, полностью лишённым как вони, так и ароматов. Воздух застыл, потому что ветры умерли и боли не могли дуть. Тишина стояла такая, будто весь мир обратился в большой холодный камень, планетарная кора остыла, не бежали реки, исчезли приливы и отливы, боли не существовало часов, потому что не осталось времени, которое требовалось измерять. Когда мы с собакой остановились и замерли, белое ничто охватило нас, более ненарушаемое нашим движением, и мостовая начала исчезать из-под моих ног и из-под лап ретривера. И такой ужас поднялся во мне, что я шумно и с облегчением выдохнул, когда внезапно шевельнувшийся хвост пса вырвал из тумана пятачок черного асфальта. Но уже мгновением позже я почувствовал, что вошел в долину смерти и даже куда-то дальше, в совершеннейшую пустоту, не содержащую ни единого атома этого мира, где не осталось никаких воспоминаний ни о природе, ни о созданных человеком вещах, и само это место уже не было местом, а только состоянием. Здесь не существовала надежды на прошлое и надежды на будущее, надежды на мир, каким он был, и надежды на мир, каким он мог стать. Предчувствие дурного возникло не у меня в голове, нет, просто я шел сквозь ночь, которая являлась собой предчувствие дурного. Черное ⁇ сочетание всех цветов, а белое ⁇ отсутствие цвета вообще. Этот туман предвещал исчезновение уже несуществующего. Вакуум в вакууме конец истории вслед за абсолютным уничтожением. Надвигалось так много смертей, что мог прийти конец самой смерти. Погибло бы все живое, никто не сумел бы избежать общей участи. Ужас, который на мгновение был сметен хвостом ретривера, вернулся и более не желал уходить. Какое-то время я полностью отдавал себе отчет в том, что иду из ниоткуда в никуда. Мой разум превратился в глубокий колодец, со дна которого я пытался кричать. Но, как и задержавшиеся в этом мире мертвые, которые приходили ко мне за помощью, не мог издать ни звука. Оставалось только одно. Безмолвно молиться я молился, просил о том, чтобы дорога эта привела меня в рай, место, где я вновь увидел бы и ощутил форму, цвет, запахи и звуки в убежище от этой ужасной белой пустоты, в рай, в котором я сумел бы подавить ужас и вновь начал думать. Из аморфных облаков смутно проступили проути металлического забора. Я уже поднимался по ступеням, хотя не видел их. Потом нашел тяжелую дверь, распахнул ее, но даже после того, как переступил порог и попал в мир света и тени, ретривер по-прежнему шел рядом, даже после того, как отсек предвещающий дурной туман, я не сразу понял, что это за убежище, куда привели меня провидения и собака. После того, как белизна притупила все чувства, запахи полироля и свечного воска показались мне такими резкими, что на глазах выступили слезы. Через комнату с низким потолком, со стенами, обшитыми деревянными панелями, я прошел в более просторное, лучше освещенное помещение, и только тут до меня дошло, что я из нартекса попал вне в церкви. Рядом со мной тяжело дышал ретривер, от жажды и озабоченности, а возможно и от первого и второго. Боковые проходы мягко светились, но центральный лежал в тени, и по нему я направился к ограждению алтарной части. И хотя я собирался посидеть на скамье первого ряда, пока не успокоится закрутившийся в тугую спираль нервы, опустился на пол. Собака нуждалась в почесывании живота. Ретривер заработал всю любовь, которую я мог дать ему в моем нынешнем состоянии ума и души. Когда я сокрушен и подавлен миром, который создало человечество, столь отличным от мира, дарованного нам, меня спасает, меня утешает только одно – абсурдность этого мира. Дарованный мир сияет чудесностью, поэтичностью, смыслом. Созданный человечеством мир, извращен эгоизмом и завистью. Здесь жаждущие власти циники создают из себя ложных идолов, и у смиренных нет исторического наследия, потому что они с радостью отдают его своим идолам в обмен не на вечную славу, а на редкое зрелище, не за хлеб, а лишь за обещание хлеба. Существа, которые сознательно не желают видеть истину, которые радостно устремляются на дороге, ведущей исключительно к трагедии, безусловно забавны в своей безрассудности, как забавны великие комики кино Бастер Киттон, Лорел Харди и многие другие, знавшие, что нога, застрявшая в ведре, это смешно, голова, застрявшая в ведре, еще смешнее, а уж упорные старания затащить рояль по лестнице, слишком крутой и узкой для такого подвига, самое смешное, на что может сподобиться цивилизованное человечество. Я смеюсь вместе с человечеством, не над ним, потому что ничуть не умнее других, более того, глупее многих. Я позиционирую себя как защитника и живых, и задержавшихся в этом мире мёртвых, но сам не раз и не два застревал в ведре, то ногой, то головой. Но в этот момент, находясь в церкви с собакой, вспоминая трупы в ванной комнате бунгало, Тревожившись о грядущем катаклизме, грозящем полным уничтожением, я не смог заставить себя улыбнуться. Я мог бы впасть в депрессию, но жизненный опыт научил меня, что вскоре кто-нибудь, а скорее всего я сам, угодит ногой в ведро. И через несколько минут ретривер продолжал тяжело дышать, поэтому я вел ему оставаться на месте, а сам отправился на поиски воды. Взгляд, брошенный в дальний конец снефа, подтвердил отсутствие чаши для святой воды на входе в церковь. За алтарем висела большая абстрактная скульптура, которая, наверное, смогла сойти за крылатую душу, но только если склонить голову влево, прищуриться и подумать о большой птице с улицы Сезам. Я открыл калитку в ограждении и прошел в алтарную часть храма. Справа увидел просторную мраморную чашу для крещения. Сухую. Тут же подумал, что поить собаку святой водой не просто непочтительно, но, скорее всего, еще и святотатство. Я двинулся дальше, к двери, которая, как я предположил, вела в Ризницу, где хранились церковные одеяния, и священник готовился к проповеди. В церкви святого Варфоломея в Пико-Мунду, где служил дядя Стормель Левелин, к Ризнице примыкала маленькая туалетная комната с умывальником. Открыв дверь, я застал врасплох мужчину лет 50 с небольшим, который наводил порядок в стенном шкафу. Плотный, но не толстый, чисто выбритый, с быстрой реакцией на плохой координации движений, Приведи меня он отпрянул, зацепился ногой за ногу и плюхнулся на пятую точку. Я извинился за то, что испугал его. Он за нехорошие слова, обращённые ко мне, но выругал он меня про себя, потому что с губ сорвалось только «Ох!». К тому времени, когда я помог ему подняться, он уже дважды едва не сбил меня с ног. Я объяснил, что ищу воду для моей собаки, а он представился как преподобный Чарльз Моран. Глаза священника весело поблёскивали. И он заверил меня, что его падения – сущие пустяки в сравнении с падением сатаны. Я видел, что к случившемуся он относится с юмором, конечно же, этим он расположил меня к себе. Из мини-холодильника священник достал бутылку воды, из стенного шкафа миску. Вдвоем мы пошли к золотистому ретриверу, который дожидался меня у ограждения алтарной части. Преподобный Маран не заикнулся о том, что я поступил неправильно, приведя собаку в церковь, но спросил, как зовут пса. Клички я, конечно, не знал и не хотел объяснять, каким образом наши пути пересеклись, поэтому ответил, что его зовут Рафаэль. В тот момент не мог сказать, почему я назвал ретривера Рафаэлем, а не Фидо. Только позже понял, что вдохновило меня на эту кличку. Когда священник спросил, как зовут меня, я ответил, что Тодд. Если солгал, то лишь отчасти. Мои родители заверяли, что хотели назвать меня Тоддом, но в моё свидетельство о рождении вкралась ошибка. Правда, это не объясняло, почему с тех пор они называли меня исключительно Оддом. Кроме того, скажи я, что меня зовут Одд, уже мне пришлось бы много объяснять, чтобы снять все вопросы. После тех приключений, которые выпали на мою долю во второй половине дня, я совершенно не хотел долго говорить. Мы присели на корточке рядом с собакой, и преподобный Маран спросил, давно ли я приехал в город. Я ответил, что месяцем раньше, и он спросил, не ищу ли я церковную общину, к которой хотел бы присоединиться. Я сказал, что в этот вечер заглянул сюда, чтобы помолиться, потому что моя жизнь свернула не в ту сторону. Преподобный проявил должную сдержанность, не став расспрашивать меня о моих проблемах. Положился на свое умение расположить к себе собеседника, надеясь, что в процессе задушевной беседы ему и так удастся все выяснить. Хотя я пришел в Магик Бич один, не считая буй и Фрэнка Синаторы, мне очень недоставало близких друзей. Я не люблю одиночество. Друзья мне необходимы. Это так важно, ощущая, что рядом есть люди, на которых я могу положиться, которые могут положиться на меня. Хач никак не тянул на друга, слишком уж он ушел в себя. И удивительную Блоссом я знал слишком короткое время, чтобы поделиться с ней сокровенным. Преподобного совершенно не смущало присутствие в церкви незнакомцы собаки. Держался он легко и непринужденный, пробыв в компании лишь несколько минут, я уже не чувствовал себя таким одиноким, как прежде. О себе я ему ничего больше не сказал, но каким-то образом разговор перекинулся на Армагеддон. Удивляться не приходилось. В наше время для многих людей тема судного дня становится все более актуальной. Наконец преподобный Маран предположил, что Рафаэль, вероятно, еще и голоден. И я ответил, что вполне возможно, но мне не хотелось доставлять лишних хлопот. Священник заверил, что никакие-то не хлопоты. У него тоже есть собака и ушел, чтобы принести печенье из кладовой своего дома. В присутствии Чарльза Марана я уже не так остро ощущал страх перед надвигающимся всеобщим уничтожением. Собака потребовала внимания, и я с радостью пошел ей навстречу, потому что во взаимоотношениях собака-человек оба выступают психотерапевтами. Но через несколько минут Рафаэль встал. Уши поднялись, насколько могли подняться уши ретриера. Он напрягся, глядя на две резницы в алтарной части церкви. Я предположил, что преподобный Маран возвращается с печеньем, которое собаку унюхала издалека. Но когда Арфаэль посмотрел в сторону Нартекса на парадную дверь, через которую мы вошли в церковь, встал и я. Все соседи, каждый сосед — друг. Может, девиз города не относился к приезжим, пока они не прожили здесь год? Может, я не прочитал примечание, написанное более мелкими буквами на щите указатели, который выселся на въезде в город? Может, там и указывалось, что в первый год к тебе будут относиться с крайней подозрительностью. Жизнь не научила меня подозревать священников, зато научила другому. Никто не заслуживал большего доверия, чем собаки. Я подошел к третьей скамье справа от центрального прохода. Вдоль спинки второй скамьи тянулся длинный деревянный карман, где лежали псалтери для тех прихожан, что садились на третью. Из левого кармана я достал бумажник Сэму Витла наличие которого могло связать меня с трупом в ванне. Сунула его в тёмный промежуток между двумя псалтерями. Не имело смысла раскрывать какую-либо информацию о себе, помимо имени Тодд. Вот почему из правого кармана я вытащил свой бумажник и отправил её вслед за бумажником Витла. Вернулся к собаке, встал рядом, переводя взгляд с резницы на нартекс. С нартекса на резницу. Первые двое полицейских вошли через парадную дверь. Пересекли нартекс, двинулись по центральному проходу НЕФа. Они не вытащили пистолеты, но приближались, положив руки на их рукоятки. Еще один полицейский появился из Ризницы, прошел на алтарную платформу. Лет под 50, как минимум, на десятилетия старше тех двоих, что шли по центральному проходу, с короткими преждевременно посидевшими волосами. Исходившая от него аура властности не имела ничего общего с формой. Появись он перед тобой в нижнем белье, ты бы все равно назвал его сэр и послушно выполнил любое его указание. Или тебе пришлось бы заплатить высокую цену за неповиновение? Следом за короткой стрижкой из ризницы вышел Чарльз Моран. Встретился со мной взглядом и не отвел глаз, но веселья в них я уже не увидел. Я спросил, почему, а когда он не ответил, спросил вновь. Но преподобный, похоже, меня не слышал и не стал говорить со мной, хотя мы оба были живыми и не подчинялись закону молчания нарушить которые не могли задержавшиеся в нашем мире мертвые».